Хоронили его на Смоленском кладбище, было воскресенье. Большинство товарищей присутствовало на похоронах, в их числе ляхов. Они на руках донесли гроб Андрея Ивановича до могилы. Тут же на свеженасыпанной могиле александр Михайловна поставила четверть водки, исправлены были поминки. Похоронили Андрея Ивановича на самом конце кладбища в одном из последних разрядов. Был хмурый весенний день.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 Александра Михайловна кончила фальцевать листы петербургского вестника. Она сравняла с боков стопку сфальцованных листов и устала, облокотилась в нее. За соседним верстаком Грунка Полякова, крупная девушка с пунцовыми губами и низким лбом, шила дефектные книги. Она, не торопясь, шила и посвистывала сквозь зубы, как будто не работала, а только старалась чем-нибудь убить время за пятью дефектных книг платят недельно опаденно александра михайловна искососредила за поляковой что это какая вам всегда легкая работа не вытерпела она полякова медленно повернула голову и небрежно глядел александру михайловну а я больная у меня ревматизм в руках больная александр михайловна помолчала вы может быть больная зато вы есть одна а у других может ребенок есть его надо поить кормить Но как кому судьба? И вовсе судьба тут ни при чем. Дело тут от мастера зависит, а не от судьбы. — От мастера? Что вы? От такого какого мастера? Полякова нарочно повысил голос. Мимо как раз проходил мастер Василий Матвеев. Он услышал вопрос Поляковой и внимательно покосился на них. Александра Михайловна поспешно отошла прочь. На круглых часах над дверью мастерской пробило четыре. У бокового окна работала за верстаком приятельница Александра Михайловны, Таня Капитонова. Солнце светило в окно, Таня непрерывно наклонялась и выпрямлялась. Когда она наклонялась, ее голова с пушистыми золотыми волосами попадала в полосу света и как будто вся вспыхивала сияньем. Александра Михайловна подошла и сказала, — Пора чай пить. Сейчас кончу, торопливо», — торопливо ответил Таня. Устало понурившись, александр Михайловна с удовольствием и завистью смотрела на ее работу. Таня была лучшую работницей мастерской. Захватив со стопки большой печатный лист, она сгибала его на папке, снила им и быстротой взглянув на номера и проводила по сгибу костяшкую. Лист как будто бы сам сгибался, как только его касались тонкие пальцы Тани. При втором сгибе мелькал столбец цифр, при третьем какая-то картинка, сложенный лист. Летел влево, а в это время со стопки уже скользил на папку новой Таня сбросила с папки последний сфальцованный лист. «Ну, пойдемте». «Счастливая ты, Таня!» — вздохнул Александра Михайловна. В работе наступил перерыв. Девушки сидели кучками по 4-5 человек и пили чай. В раскрытые окна несло жаром июньского дня запахом и звездки и масляной краски. Александра Михайловна и Таня пили вместе с двумя другими работницами, вдовой переплетного подмастерья Фокиной и бедной пожилой девушкой Дарьей Петровной. Александра Михайловна, сгорбившись, сидела на табуретке, испытывая приятное ощущение отдыха. Она уже третий месяц работала в мастерской, но все еще при каждом перерыве ей хотелось отдыхать долго-долго, без конца. «Что это за история такая?» — задумчиво сказала она. «Все мне Васька Матвеев трудную работу дает» напоил его кофеем, угостил думала, легче станет. Неделю давал шитье в прорезке, фальцовку на угол, а потом опять пошел по-старому. Фокину усмехнулась. — А вы как же думали? Вы думали, угостили, раз, и готово дело. У него положение. Поставишь угощение, будет тебе хорошая работа на неделю. — Вот так-так, — Александра Михайловна скорбно задумалась. — Ну что же это такое? — Четыре человека их, мастеров. Вишневка, кофе, пирожки, рубль шестнадцать... 16... Копеек мне обошлось. Честь вот фунта кофе выпили. Два фунта сахару съели. Что съели, что по карманам себе напихали. Да неужто мало им? А вы их одна, что ли, угощаете? Желчно возразила Фокина. Раз-то другой всякой угостит, кому же они трудную работу будут давать? Так ведь, господи, я не о том, что трудное Ну, пускай трудную работу дают, а чтоб только правильно делали, не обижали людей. Таня гордо сказала. А я вот никого ни разу не угощала и не стану угощать, без них справлюсь. — А я тебе, Танечка, вот что скажу, — медленно произнесла Дарья Петровна, — не гордись. — Погордишься, милая, погордишься, а потом пожалеешь. Разорение тебе какое, что ли, мастера уважить, а сила у него большая.